Глава 29. В кабинете практик партии факторики стояла тишина. В такую рань здесь еще никого не было, мы рассчитывали успеть все сделать до начала первых лекций. Эльза быстро скользила взглядом по кабинету, вслух отмечая, где лучше разместить защитные амулеты, а где расставить свечи. Дариан, на всякий случай, положил на стол лимутатор, бросив с легкой усмешкой. С вашим везением, лучше, если он, будет под рукой. Мы отодвинули парты к стенам, освобождая в центре кабинета старинный пентакль, специально вычерченный для практики. Пока Элисар активировал его, мы начали выкладывать все необходимое. Когда грани пентакля слегка засветились, мы принялись раскладывать амулеты. Морфиус внимательно следил за каждым нашим движением. Тпру старалась не мешать и тихо стояла в стороне. «Здесь», — командовала Эльза, опуская на пол очередной амулет. «Луна, подай зеркало истины. Поставим его в центр, оно будет ключевым» а напротив разместим наш артефакт, чтобы он отражался в зеркале. Да, так хорошо. Она задумалась, глядя на расстановку. Луна, ты должна встать за артефактом на первой позиции круга, но вне Пентакля. Причем так, чтобы видеть отражение артефакта в зеркале. Элисар это слишком низко, она не увидит. Надо что-то придумать. Подруга замерла, сосредоточенно оглядываясь. Вон ту тумбу поставь. Вот так. И еще одну для артефакта. Луна, встанешь за тумбой? Отлично. Так ты видишь и отражение, и саму себя. Остальные вставайте вокруг нее. Слушаясь Эльзу, все встали на расстояние вытянутой руки, соприкасаясь пальцами рук. Тпру, протяни ленточки. Морфиус, тебе лучше встать боком, продолжала указывать подруга. «Вариана, держи его за кончик хвоста. дарян за ухо. «Моё ухо! возмущенно мявкнул кот. Тебе сказали взять, а не сдавливать. У меня вся шерсть сухо слезет. «Вот посмотри, как твоя сестра бережно держит меня за хвостик. Сразу видно уважение!» Некромант закатил глаза. «Все собрались и успокоились», — строго осадила фамильяра Эльза. Я стояла в шаге от Пентакля, но не выходя за границу силового круга, и смотрела в зеркало истины. В его глубине отражались артефакт и я сама. Арк в моей голове неторопливо повторял заклинание, которое ранее нас заставило выучить Эльза. Лишь короткий вскрик Варианы вывел меня из задумчивости. Она проколола палец для ритуала. Вскоре кровь всех участников оказалась на трех ключевых амулетах. Эльза подошла к артефакту и аккуратно выложила их рядом. Затем подняла руку и произнесла заклинание. Когда ее слова затихли, печать на артефакте вспыхнула, укрывая его призрачным переливчатым светом. Не теряя времени, подруга опустила в сияние стабилизирующий камень. Я видела, как потоки магии медленно впитывались в артефакт. «Ты готова?» — тихо спросила подруга, повернувшись ко мне. Я кивнула. «Все держимся за руки?» — спросила Эльза, отступая назад. «Да», — раздалось в ответ. А в следующий момент по кабинету разнеслось заклинание, проговариваемое всеми разом. Даже тпру издавала легкий вибрирующий звук. Я же, глядя в зеркало истины, повторяла каждое слово, стараясь не сбиться. Сначала по поверхности зеркала прошла едва заметная рябь. Затем волны усилились, нарушая зеркальную гладь. И вдруг дверь с грохотом распахнулась. Я резко обернулась, теряя концентрацию. В одно мгновение обернулись все. На пороге стоял Кайл. Что ты здесь делаешь? Дариан мгновенно напрягся, все еще держа кота за ухо. Смотрелось это почти комично. Некроманту приходилось сидеть на корточках, но выражение лица у него было абсолютно серьезным. Кайл медленно вошел в кабинет, прикрыв за собой дверь. Я пришел забрать то, что вам не принадлежит, спокойно сказал он, переводя взгляд на зеркало истины, в котором все еще расходились волны. Этот артефакт должен быть в музее Элести, а не у вас. Не у Рауля ли лично? Дерзко спросил Элисар. Ему не ответили. Откуда ты знаешь, что мы здесь? Напряженно спросила я. И тут меня осенило. Все-таки ты... Ты следил за нами. Ты... Кайл отвел взгляд. Думай, что хочешь. «Каждый из нас со временем делает выбор. Ты сделала свой...» — он скривил губы. «А я? Я ведь правда хотел тебя защитить». «То есть ты еще и Луну обвиняешь?» — зло выдал Элисар. «Спасти!» — фыркнул следом за ним Дариан, отпуская Морфеуса и выпрямляясь. «Ты предал ее! Предал, когда сдал охотникам в запретном лесу! И теперь смеешь говорить о выборе! Ты сделал его давно!» Маг посмотрел на некроманта с презрительным сочувствием. Вы даже не понимаете, что творите. Так, может, объяснишь? Тихо, но жестко спросила я. Он лишь покачал головой. Просто отдайте мне зеркало и луну. Я вижу, что вы начали связывать ее с зеркалом, а значит оно больше не будет работать с вами. Придется тебе, дорогая, пойти со мной. Что еще ты хочешь? Зарычал Дариан, делая шаг вперед. Ничего, ровно ответил Кайл. Только зеркало и луну. С этими словами он вынул из-за пояса тонкий клинок, исписанный светящимися магическими рунами. Лезвие вспыхнуло ядовито зеленым светом, и в воздухе запахло еловыми ветками. Мертвая магия. Она пойдет со мной, повторил Каэль и рванул ко мне. Остановите его! крикнула Варианна. Парни бросились на перерез старости, и тут заговорила Эльза. Не обращая внимания на возникшую драку между некромантами и магом, она повторяла заклинание. Артефакты в кабинете зазвенели в ответ. Лемутатор дрогнул на столе, покатился к краю и со звоном упал на пол. Картины на стенах качнулись, с полок повалились книги и артефакты, а воздух вокруг меня вспыхнул алым светом. Артефакт на тумбе закрутился. Я видела, как Дариан сцепился с Кайлем. Морфеус, зарычав, метнулся через комнату и вцепился когтями в ногу мага. Элисар в это время выстраивал вокруг меня барьер, а Варианна кинулась помогать брату. И сквозь весь этот хаос продолжал звучать голос Эльзы, певучий и ровный. «Они уже не нужны», — донеслось до меня. Ритуал начал работать. «Мы успели все сделать. Теперь просто смотри. Смотри, Луна, и не отвлекайся. Они справятся и без тебя. Я помогу. А ты — смотри». Собравшись, я оторвала взгляд от происходящего и уставилась в зеркало, ощущая, как магия бурлит вокруг. Зеркало начало меняться. Оно росло, вытягивалось, волны отражения становились все шире и шире, пока не заполнили всю комнату. Пространство дрогнуло и исказилось. И тут зеркало вспыхнуло. Ослепительный свет вырвался наружу, залив кабинет белизной. Все вокруг исчезло в чистой, немыслимой яркости, от которой резало глаза. Магические линии, начертанные на полу, взлетели в воздух, сплетаясь в сложные узоры. Я не просто видела я ощущала как магия зеркала хлынула в меня словно яростный поток реки сметающий все на своем пути я ощутила жуткое давление на себя исходящее из зеркала кожа запылала волосы взметнулись вверх подхваченные неведомым ветром я пыталась сопротивляться моя магия упиралась далекий голос Морфеуса прорезал бушующую магическую бурю луна вспомни все что говорила эльза Оно сплетает тебя. Ты должна сделать эту связь равноценной. Ты и зеркало должны стать одним целым. Я с трудом сфокусировала взгляд. Зеркало парило в воздухе. Я протянула руку к нему и отчетливо произнесла. «Мы одно целое. Ты и я. Я доверяю тебе, а ты мне. Я кровь ведьмы, твоей создательницы. Мы одно». Сила, что до этого давила на меня, вдруг замерла, прислушиваясь и снова гладь зеркала задрожала волны пошли одна за другой а мое сознание пронзила острая боль такая что даже арк не смог заглушить ее нет не так внезапно осенило меня взгляд скользнул по тумбе я нащупала артефакт и резко прикрыла его рукой прерывая действие зеркало же слегка успокоилось я поняла прошептала я ты без него готова ты просто ждешь когда я откроюсь тебе так ведь Не нужен артефакт, чтобы связать нас. Гладь зеркала стала ровной. Где-то позади все еще доносился голос Кайля. Идиоты! Дураки, да вы не понимаете, что творите. Я! Я! Вяжите его! резко выкрикнул Элисар. Вот так, Морфеус, ты молодец. Тпру, перестань лупить его по лицу. Он уже и так сдается. Я невольно улыбнулась. Они справились. Зеркало все еще оставалось огромным, но теперь оно излучало покой. И там, в его глубине, я увидела иное отражение. Уже не себя. «Арк, ты это видишь?» «Да, похоже, только мы с тобой это и видим», — откликнулся он в моей голове. Я удивилась. В этот раз он не пропал, когда зеркало активировалось. Я стояла и смотрела. Там, в зеркальной глубине, был песочный берег, залитый лучами восходящего солнца, лук, озеро, горы и дракон. Я оглянулась. Ребята уже связали Кайла и тащили его в угол кабинета. Все было под контролем. «Дзынь-дзынь!» — позвало зеркало, приглашая меня в свою реальность. Я снова повернулась к нему. Идем, услышал я голос Арка. Нам нужно пойти туда. Я знаю, что это очень важно. Я глубоко вдохнула и сделала первый шаг. Еще один. Мягкий свет вспыхнул, когда я переступила грань между миром и отражением. А потом в лицо мне ударил белый свет».